И вот уже на следующий день я такую иллюзию создал. Поселил его на одной из лучших бывших ханских дач с огромным садом, фонтанами и всяческими восточными затейливостями, не дать не взять Персия. Жил Сергей Александрович на этой даче, говоря его уже словами, как некий хан, но у него и в обстановке, созданной ему иллюзии Персии, не выходило из головы и сердце родное, Рязанское. В своих воспоминаниях Качалов рассказывает об одном визите к нему в гостиницу в Баку. Приходит молодая, миловидная, смуглой девушка и спрашивает. «Вы, Качалов?» «Качалов, отвечаю. Один приехали. Нет, с театром». «А больше никого не привезли?» «Недоумеваю». «Жена, говорю со мной. Товарищи». «А Джима нет с вами?» Почти воскликнула она. «Нет, говорю. Джим в Москве остался». «Ай-яй! Как будет убит Есенин? Он здесь в больнице уже две недели, все бредит Джимом и говорит докторам, вы не знаете, что это за собака. Если Качалов приведет Джима сюда, я буду моментально здоров. Пожму ему лапу и буду здоров. Буду с ним купаться в море». Девушка отошла от меня огорченная. «Ну что ж, как-нибудь подготовлю Есенина, чтобы не рассчитывал на Джима». Как выяснилось потом, это была та самая Шагане, персианка. Это безусловная ошибка. Шагане Нерсесовна Тальян познакомилась с Есениным зимой 1924 года в Батуми. В Баку во время пребывания там Есенина она не была, что подтверждается ее собственными воспоминаниями, в которых она говорит, В конце января 1925 года Сергей Есенин уехал из Батуми, и с тех пор мы не встречались с ним. Здесь небезынтересно было бы остановиться на трех моментах пребывания Есенина в этот период в Батуми и в Баку. Ялтинский житель, страстный почитатель поэзии Есенина Синеокий, собравший уникальную есенинскую коллекцию, сообщил мне о том, что ему написала старейшая жительница Батуми, Литературный работник Лаппо Староженецкая, встречавшийся там с Есениным в 1924 и 1925 годах. В конце января в местном театре был организован суд над футуристами. На нем должен был выступить обвинителем Есенин. Его ждали, но он долго не появлялся. Когда же иссякло терпение и выступающих, и публики, раздались быстрые и четкие шаги Есенина между рядами кресел. Перепрыгнув через рампу, Сергей Александрович встал по левую сторону сцены против футуристов. Быстро и молча вытащил из-за пазухи маленькую собачонку, поставил ее прямо против футуристов. Собачка несколько раз пронзительно тявкнула прямо на подсудимых, и Сергей Александрович тут же подхватил ее. Занавес поспешно задернули. В публике раздался смех аплодисменты. Есенин тут же вышел тем же путем и так же поспешно, как вошел. Это сообщение несколько расходится с другими сведениями, согласно которым Есенин должен был выступить на литературном суде не обвинителем, а свидетелем защиты. Об этом говорится в объявлении, напечатанном в «Батумской газете» Трудовой батум 10 декабря 1924 года.